Глава 16. Первое испытание. Пора. Голос хранителя нарушил тишину, и я повернул голову к фигуре в капюшоне, стоявшей посреди комнаты. Она замерла в ожидании, крепко ухватившись за свой посох и наблюдала за мной из-под тьмы капюшона. Дверь за его спиной по-прежнему была закрыта. «Ты готов?» спросил он без предисловий. Я глубоко вдохнул и кивнул. «Тогда следуй за мной!» Пак и Ариэла присоединились к нам, как только мы вышли из моих покоев. И уже все вместе мы последовали за фигурой по пустынным коридорам замка. пока хранитель не вывел нас наружу к залитему льдом саду похожие на скелеты деревья окутывали кристаллы висевшие на их ветвях сосульки мерцали в неярком свете а располагавшийся по центру фонтан плевался замороженной водой на какое-то мгновение он напомнил мне о доме о зимнем дворе Но я быстро прогнал непрошеные мысли. Тернанок больше не являлся моим домом. Перед нами стелился каменный мост, переправа над пустынным вакомом, а за ним виднелась огромная зубчатая гора, тянувшаяся из самых глубин. И мы едва могли рассмотреть её пики, скрытые за плотным туманом, объятая льдом она сверкала в холодном свете звёзд. Скользкая, остроконечная и опасная. Хранитель повернулся ко мне. Твоё первое испытание начинается сейчас же. Отныне ты должен со всем справляться один. Ты готов? Да. Хранитель отрывисто кивнул. Когда до встречи на вершине. И на том он просто исчез, оставив нас всех молчаливо пялиться на гору. Ну ладно, подытожил Пак, прижав руки к бёдрам и выторочился на нависающее препятствие. Взбираться на гору не так уж и страшно. Арела покачала головой. Сильно сомневаюсь, что задание ограничится только этим. Она посмотрела на меня мрачно и обеспокоенно. Будь осторожен, эж. Я уставился на каменную массивную глыбу. Это первая преграда на моём пути к душе. Сжав кулаки, я улыбнулся. Скоро вернусь, выдавил я и бросился на мост. Добравшись до подножия горы, я начал подъём. Подтянув себя на узкий выступ, я уселся, спиной прижался к стене и решил перевести дыхание. Я не знал, сколько уже карабкался, но складывалось впечатление, что прошло много дней. А до вершины оставалось приличное расстояние. Далеко внизу замок выглядел до смешного крошечным. походившим на игрушечный домик. Даже несмотря на его реальные размеры, взбираться на гору оказалось гораздо труднее и опаснее, чем я предполагал. Заострённые обсидиановые камни местами были острее лезвия ножа. А лёд отказывался чтить моё неблагое наследие. Я за всю жизнь ни разу не поскользнулся и не споткнулся на льду. Но здесь мой прежний опыт не имел никакого значения. Когда я хватался за камни, чтобы удержать равновесие, руки покрывались порезами. В итоге за мной тянулся след из окровавленных булыжников. Я содрогнулся и растёр предплечья. Чем выше я карабкался, тем холоднее становилось. что повергло меня в настоящий шок. Ведь прежде холод был мне попросту неведом. Подобные ощущения оказались для меня настолько непривычны, что я не сразу понял, что со мной происходит. Зубы застучали. Искрестив руки, мне впервые в жизни пришлось пытаться сохранить тепло. Так вот, каково смертным и летним Фейри в неблагом королевстве. Всегда поражался, и чего они вечно мнутся и чем-то недовольны в зимнем дворце. Ах, вот почему. Облизав высохшие и потрескавшиеся губы, я заставил себя подняться на ноги и продолжить восхождение наверх. Путь все еще предстоял неблизкий. Я полез. Зазубренная скала всё не кончалась. Я давно потерял счёт времени. Жестокий холод вгрызался в мои руки, превращая их в тяжёлые и неуклюжие орудия, из-за чего я лишился ещё больше крови. В итоге я перестал думать, тело двигалось само по себе, переставляя одну конечность за другой. истощённый, истекающий кровью и сотрясающийся от холода на морозном ветру, я взобрался на очередной выступ и понял, что дальше скала не тянулась. Передо мной простиралась плоская поверхность, покрытая толстым слоем льда. Наконец я добрался до вершины. Хранитель неподвижно дожидался меня в центре плато. Тяжело дыша и, силясь не обращать внимания на холод, я заставил себя волочить ноги, противясь попыткам тела содрогнуться. Когда я очутился перед Хранителем, медленно заливая землю вокруг себя каплями сочащейся из руки крови, он не пошевелился и не сказал ни слова. «Я здесь!» Хриплым голосом нарушил я тишину. Я прошёл твоё первое испытание. Мне послышался глубокий смешок. Нет, возразил хранитель, от чего сердце ушло в пятки. Он поднял свой посох на несколько сантиметров вверх, и из его кончика хлынула сила, растекавшаяся по всему окружающему нас пространству. Ты лишь нашёл место проведения первого испытания. Мы ещё не закончили, рыцарь. Настоящее испытание начнётся сейчас. Он опустил посох и ударил им по камням. От кончика палицы потянулись трещины. Они мгновенно разбегались в стороны. Пока по земле раскатывался грохот, кусок почвы под моими ногами внезапно начал обваливаться. В горе вдруг стали образовываться громадные дыры. Мне только чудом удалось отскочить. Тут из кратеров полилось адское красное сияние, а воздух наполнился неистовым рёвом, сопровождающимся хлопками крыльев. Выживи, Велел хранитель и растворился. В создания хлынули из отворившегося зазора, явив безумный поток крыльев, чешуйчатых, пушистых, в перьях и гладких. Твари напоминали то ли драконов, то ли виверн, то ли вовсе чудовищных птиц. Надо мной стремительно растекалось облако из крыльев, как теи зубов. И все они были абсолютно разными, за исключением одной детали. Их объединяли распахнутые грудные клетки, и на месте, где обычно располагается сердце, зияла пустота. Черную дыру заполняли лишь звезды и их собственная темная суть. Создания вырывались из разлома и выли настолько громко, что мне казалось, будто их голоса разносятся эхом по всему пустынному безвремени. А затем они всей гурьбой кинулись на меня. Я достал меч и поёжился, ощутив его невозможно холодную рукоять, после чего зарезал первое создание, рубанув его по тонкой шее. Оно вскрикнуло и словно сжалось. тянул те в собственную пустоту в груди. Я отскочил назад, потому что остальная стая, по всей видимости, вознамерелась спикировать на меня разом. Я ступился. От холода руки наливались тяжестью. Одна из тварей выпустила мохнатый коготь и во время атаки задела моё плечо, и оставила глубокий порез. Меня пронзила боль такой силы, какой я не чувствовал ещё никогда. Я стиснул зубы, только бы не закричать. Тело не двигалось, как ему следовало. Оно казалось слишком неуклюжим и неловким, словно принадлежало кому-то другому. Следующее создание напало на меня, когда я отступал. Оно ударило меня когтями по лицу. и на щеке появились очередные глубокие раны. Практически ослепленной болью, я подался назад и приподнял руку, чтобы запустить в злобную стаю град ледяных кинжалов. По крайней мере, с их помощью у меня должно получиться сдержать их натиск. Но когда я попытался сделать это, чтобы произвести те же действия, что и тысячи раз до этого ничего не произошло. Вместо смертельного вихря ледяных игл вылетело лишь несколько мелких ледышек. Ошеломленный, я открылся своим чаром и стал притягивать их привычным за годы натренированным жестом. Ничего. Ни чар, ни магии. ни бурлящих эмоций или цветов. Медленно пятясь и пытаясь отыскать хоть какой-то выход из ситуации, я ощутил невыразимый ужас. Меня постигло ужасное чувство лишения. Неужели меня околдовали, заблокировав мои способности? Или это место окружало печать, запрещающая использовать магию? Вместе с пронизывающим страхом ко мне пришло осознание, что оба эти варианта не верны. Даже будь я околдован на место опечатана, у меня бы получилось хотя бы почувствовать свои чары. Но я ощущал лишь пустоту. Как будто магии у меня никогда и не было. Я всего на краткий миг потерял бдительность. И именно тогда на меня с воплями налетело одно из созданий, из-за которого мы оба очутились на земле. Она успела вгрызться своими клыками в мое плечо за секунду до того, как я мечом рассек ей глотку, и ее засосало в собственное забытье. Но вокруг роились другие создания. Они грызлись, царапались, Били меня и протыкали когтями. Я старался отражать их атаки и с рвением дикаря размахивал своим оружием, даже умудрившись отправить несколько гадов в их пустынные дыры. Но они превосходили меня числом и подбирались всё ближе. Они с отчаянным неистовством кромсали кожу и повсюду разливали мою кровь. Едва не оглушая своим постоянным визгом. Чьи-то челюсти раздробили моё предплечье. Загнутый коготь проткнул живот, образовав глубокую открытую рану. Я чувствовал, как раздирают мою плоть. Воздух заполнял запах моей крови, а земля подо мной окрашивалась в алый. Я пытался подняться, встать в последний раз пожить ещё но от всепоглощающей боли перед глазами возникла красно-чёрная пелена и больше я ничего не осознавал и тогда всё кончилось я лежал на холодном каменном полу замка целый и невредимый охранник сверлил меня взглядом Краям глаз я заметил тревожно следивших за мной Пака и Арелу. Но растекавшаяся по каждой клеточке тела боль не позволяла на чём-либо сосредоточиться. Я провалил задание. Слова оропили мой рот горечью. А тяжёлый груз на груди грозился меня раздавить. Однако хранитель лишь покачал облачённой в капюшон головой. Нет. Тебе не предназначалось там выжить, рыцарь. Даже убей ты первую волну. Вскоре подошла бы вторая. Что бы ты ни делал, сколько бы ты ни продержался в бою против них, тебя в конце всё равно разорвали бы на части. Мне захотелось спросить, почему? По какой причине меня пожалели? От чего я ещё не умер? Но кроме боли, смятения и шока от того, что я всё ещё жив, в списке сомнительных приобретений оказался неспокойный разум, силившийся переварить всё то, что пришлось вынести. Незнакомые ощущения в теле. Внезапная слабость и неуклюжесть. Отказ тела повиноваться привычным командам. Ослепляющая боль и агония, которые не удавалось отключить, как прежде. И страшнее всего чувство абсолютной пустоты, когда я попытался призвать свои чары. Ты почувствовал, каково находиться в теле смертного, продолжил хранитель, словно прочитав мои мысли. Оно физически не способно на то, что обычно делаешь ты. Их тела неумелые и легко изнашиваются. Они восприимчивы к холоду, слабости и боли и не могут притягивать окружающую их магию по сути они ничем не примечательные создания если ты хочешь заполучить душу смертного в первую очередь придётся отказаться от силы хранитель замолчал Давая время на то, чтобы его слова просочились в мою голову. Я мог лишь лежать и тяжело дышать, пока разум восстанавливался от шока после того, как его оболочку растерзали. Первое испытание окончено, нараспев сообщил хранитель. Готовься, рыцарь. Второе испытание начнётся на рассвете. Как только он исчез, Арела бросилась ко мне и встала рядом на колени. Ты можешь подняться. Вздрогнув, я с трудом занял сидячее положение. Раны исчезли. Я был жив. Однако тело всё ещё горело от боли. Взяв её за руку, Я позволил поднять себя на ноги и стиснул зубы, чтобы не испустить сдавленный выдох. Я и не понимал, насколько люди на самом деле хрупкие. А ты как думал? Пак прошествовал ко мне, не способный скрыть взволнованное выражение лица. Я бы и так тебе это сказал. хотя одни люди сильнее, чем другие. Ну или упрямее. Он скрестил руки на груди и окинул меня оценивающим взглядом. Ты в порядке, дышка? Я не ответил. Отстранившись от Риэлы, я проигнорировал предложенную ею руку и поплёлся прочь прямо по длинному коридору обратно в свою комнату. Они следовали за мной молча, сохраняя дистанцию, но я ни разу не обернулся. Я несколько раз едва не упал, но заставил себя двигаться дальше, не прибегая ни к чьей помощи. В покоях я рухнул на кровать, проклиная свое странное, незнакомое тело и слабость, идущую с ним в связке. «Как я в таком состоянии смогу её защитить?» «Да как я в таком состоянии смогу защитить хоть кого-нибудь?» Пока Ариэлла метались у дверного проёма. Отчасти мне захотелось велеть им уйти. Претила сама мысль о том, чтобы они видели меня слабым и беспомощным. Но я отталкивал окружающих всю свою жизнь. Я постоянно закрывался от мира. И ничего, кроме боли, мне это не принесло, несмотря на все попытки заморозить неудобные эмоции. Собственно, именно поэтому я сейчас здесь и находился. Я пытался стать кем-то другим. Перевернувшись на спину, я предплечьем прикрыл лицо и закрыл глаза. «Я не запущу в вас ледяными осколками, если вы ступите через порог», — выдохнул я. «Так что прекращайте там маячить и входите уже». Я почувствовал, что они на мгновение застыли и наверняка обменялись взглядами. Но затем в комнате раздались уверенные шаги. Ариэлла пристроилась на краю матраса?» и положила свою мягкую руку на мою. Тебе очень больно? спросила она. Немного, признался я, расслабляясь от её прикосновения. Но мне становится лучше. Так на самом деле и было. Огонь под кожей осторожно отступал, будто тело наконец начало осознавать что оно в целости и сохранности, а не валяется разорванное на безлюдной вершине горы. Что там случилось, ледяной царевич? А что, по-твоему, там случилось? Я убрал руку от лица и сел, опустившись растирать пальцами глаза. Я проиграл. Не мог использовать чары. Не мог двигаться, как всегда. Голова подавала сигналы рваться в определённую сторону. Шевелиться быстрее. Но у меня не получалось. Я замёр, спак. Знаешь, как я себя почувствовал, когда наконец осознал, что происходит. Подавшись вперёд, я руками провёл по волосам, зачесав их назад. Я бы умер. Мой голос звучал тихо и сдавленно. Мне не хотелось признавать очевидное. Если бы хранитель оставил меня там, я бы умер. Эти твари разорвали бы меня на куски. "Но ты не мёртв", заметил Пак. "И хранитель не сказал, что ты провалил испытание. По крайней мере, нас не выгнали в зашей. Так в чём проблема, Ледышка?" Я промолчал. Но Ариэлла, глядевшая мне в лицо, медленно вдохнула. Меган догадалась она, вызвав у меня дрожь. Ты беспокоишься из-за Меган. Боишься, как она отреагирует на нового тебя. В таком состоянии я не смогу её защитить. Горько процедил я, сжав кулак. И еле воспротивился порыву поколотить матрас. Я бесполезный. Помеха. Мне не хочется, чтобы она думала, будто должна меня оберегать, что я сам за себя постоять больше не смогу. Я раздражённо вздохнул и откинулся назад, ударившись головой о стену. Боль оказалась приятной. И как никогда, кстати. Похоже, я не подозревал, что значит быть человеком. Ты ничего не знаешь о смертности, принц, который не принц. Раздался в голове издевательский и самодовольный голос костяной ведьмы. Зачем тебе становиться таким же, как они? Пак фыркнул. И что? Ты решил, что став человеком, никого не сможешь защитить? спросил он скрестив руки и воззрившись на меня. Что за чушь? А как ты собирался её защищать, пока она находится в железном королевстве, а принц? Я-то думал, мы пришли сюда в поисках твоей души, чтобы ты мог к ней подойти и при этом не расплавиться. Или ты говоришь, что раз ты ближе к человечности, то теперь не хочешь быть с ней? Я бросил на него злобный взгляд. Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду не это. Неважно. Пак нависал надо мной, словно призывал ввязаться в спор. С моей точки зрения есть только два варианта, ледышка. Ты можешь стать человеком и быть с Мэган. Или можешь остаться в Фейри и никогда ее не видеть. И лучше тебе быстрее в себе разобраться. А иначе мы зря тратим время. Ариэла встала с кровати. Идем, обратилась она к Паку, следуя старой традиции. Сколько мы трое знакомы, Она всегда старалась сохранить между нами мир. «Дадим ему отдохнуть. Эш, если мы понадобимся, мы рядом». Пак выглядел крайне недовольным. Но Ариэлла положила руку ему на предплечье и, хоть и мягко, но настойчиво повела его из комнаты. Как только дверь захлопнулась, я сжал кулаки и уставился в стену. скинул руку и попытался запустить в дверь град ледяных осколков. Но ничего не произошло. Не возникло даже дуновения прохладного ветра. У меня больше не было чар. Моя магия исчезла. Я веками ощущал пульс земли и мог наблюдать за вихрением эмоций, мечтаний и страстей всех живых созданий. И всего этого не стало по щелчку пальца. Удастся ли мне привыкнуть? Хоть к чему-нибудь. Я лишился способности двигаться, как раньше, впрочем, как и прежних сил. А тело обрело восприимчивость к боли, слабости и холоду. Я стал слабее, я стал смертным. Я раздражённо вымещал гнев на матрасе, ощущая, как от ударов гремит каркас. Костяная ведьма была права. Я ничего не знала о смертности. Боль практически улетучилась. Осталась лишь ноющая приглушённая пульсация, окружившая моё сознание. Вымотанный сражением голодами, шоком от того, что меня разрывали на части. Я уронил голову на грудь и позволил себе уснуть. Вот ты где, произнесла Арела, улыбаясь мне в моём сне. Как и знала, что рано или поздно ты уснёшь. Ты так устал. Ошеломлённый, я ступил под ветви огромного усыпанного снегом кипариса. Все его листья до единого были очернены морозным рисунком. Мне следует ждать чего-то подобного каждый раз, когда я буду ложиться спать. Поинтересовался я у фигуры, сидевшей у широкого ствола. Марелла поднялась на ноги и подошла ко мне, раздвигая в стороны занавески из сверкавшей растительности. Нет, просто ответила она, взяла меня за руку и потащила вперёд. Мои дни, как провидицы, подходят к концу. Скоро я не смогу ходить по снам. Так что потерпи меня совсем немного. Хочу тебе кое-что показать. Пока она говорила, обстановка вокруг нас менялась. Она разлеталась как пыль во время шторма. И в итоге мы очутились у длинной гравийной подъездной дороги, глядя на старый зелёный дом. "Узнаёшь это место?" Я кивнул. "Это прежний дом Меган", выдавил я, уставившись на видавшее виды, потускневшее строение, где живёт её семья. Меня застал в расплох лай Передняя дверь отворилась, и наружу выбежала Меган. За ней нёсся маленький ребёнок лет 4 или 5 и отраду, а за ними мчалась огромная немецкая овчарка. Я резко вдохнул и подался вперёд. Но Арелла положила мне руку на предплечье. Она нас не видит, предупредила она. Не в этот раз. Это скорее отдалённое воспоминание, чем настоящий сон. Сознание Меган здесь нет. Так что ты не сможешь с ней поговорить. Меган и Итан сидели на старых качелях у крыльца и медленно качались. Ноги Итана свисали с края сиденья, и он неистово колотил ими воздух. Меган же передавала брату маленькую синюю коробку, старчавшей из неё трубочкой. Бо, немецкая овчарка, положила большую лапы на качели и тоже попыталась забраться наверх, от чего Итан разразился искренним хохотом, а Меган громко велела псу оставаться на земле. Они часто ей снятся, сказала Арелла. Её семья, особенно он, самый младший её брат произнёс я не в силах оторвать от неё глаз добившись того чтобы бо отстал от качелей она похлопала себя по коленям собака послушно подскочила и меган с любовью почесала пса за ушами после чего поцеловала его в морду орелла кивнула да дитя из-за которого в каком-то смысле всё началось Когда железный король его похитил и забрал в небыль, она пошла за ним без колебаний и на этом не остановилась. Когда Мэб запечатала её магию, сделав беззащитной при зимнем дворе, она умудрилась выжить, несмотря на то, что ей казалось, будто ты от неё отвернулся. Когда железные фейри украли Скипитер в Ремён года, она отправилась за ним не взирая на отсутствие магии и оружия, которым могла бы защититься. А когда дворы попросили её уничтожить Цлж короля, она согласилась. Хотя собственные летние и железные чары доставляли ей немало проблем, и она не могла использовать эффективно ни одни из них. Она всё равно отправилась в железное королевство, чтобы встретиться с жестоким деспотом. не представляя, удастся ли ей в итоге выжить. Итак, закончила Арела свою речь и повернулась ко мне. Ты по-прежнему считаешь, что люди слабы? Прежде чем я дал ответ, развернувшаяся передо мной сцена начала растворяться. Опустилась тьма. Меган и её брат испарились, и всё окрасилось в чёрные оттенки. Я открыл глаза и обнаружил, что в одиночестве сижу в своих покоях, головой прислонившись к стене. Ты по-прежнему считаешь, что люди слабы. Мои губы растянулись в печальной улыбке. Полукровная дочь Бирона была одной из сильнейших людей, что я встречал за всю свою жизнь. Пусть её магию запечатали или та причиняла ей невыразимые страдания, Мэган, благодаря своему упорству и решительности, смогла преодолеть всё, что ей уготовил Фейри Лэнд. Она завершила две войны Фейри, и когда всё закончилось, стала королевой. «Нет», — сказал я себе, — «люди не слабы». И Мэган Чейз доказывала это много раз. Не имело значения, что я лишился магии или больше не мог похвастать прежней мощью. Данная мной железной королеве клятва стать её рыцарем в силе. С этого дня и впредь клянусь защищать Меган Чейс, дочь летнего короля, своим мечом, честью и жизнью. Даже если весь мир встанет против неё, Мой клинок будет на её стороне. И если так я не смогу защитить её, то пусть моё существование прекратится. Я не мог защитить её в железном королевстве, не в качестве Эша зимнего принца. Если меня не будет рядом, её не спасут даже все чары мира. А чтобы быть с ней, мне нужно стать смертным. На мгновение я позабыл об этом. Больше подобное не повторится. Потеря чар меня не остановит. Я всё ещё звался рыцарем, её рыцарем. И мне ничто не помешает вернуться к девушке, которую я поклялся защищать. Поднявшись с кровати, я собрался отыскать Пака и Арелу и сообщить им, что со мной всё в порядке. и я готов продолжить испытание. Но прежде чем успел отойти от кровати, краем глаза заметил возникшую сбоку от меня темную фигуру — воплощение Хранителя. Без предупреждения и каких-либо признаков сил или магии, которые бы оповестили о его прибытии. Он просто объявился. «Пора!» заявила фигура в капюшоне, пока я подавлял порыв отстраниться и выйти из-под его холодной тёмной тени. Ты принял решение. Значит, продолжим. Я думал, мы начинаем на рассвете. Уже рассвет. Голос хранителя звучал спокойно, непоколебимо. Здесь время течёт иначе, рыцарь. Один день может пронестись в мгновение ока или затянуться на целую жизнь. Это значения не имеет. Нас ждёт второе испытание. Ты готов? Как я пойму, что прошёл его? Его нельзя пройти или не пройти. Ледяной формальный тон не менялся. Только выдержать. Выжить. Выдержать. Выжить. Это я могу. "Ну хорошо", ответил я, взяв в себя в руки. "Я готов. Тогда начинаем". Подняв посох, он стукнул им по каменному полу. Вспышка света затопила окружающее пространство, и всё исчезло.